«Ну что еще?» — грызнулся тот. Де Мартини повернулся к нему, как вдруг что-то ужалило его в щеку. Он прихлопнул кровососа, пытаясь раздавить в ладони, однако жало впилось еще глубже, под самую челюсть. Скривившись, капрал хотел было смахнуть тварь рукой, но та плотно пристала к щеке. Всполошившись, он стал судорожно сбивать ее прочь. «Что за...» — зашипел он, попятившись. «Кровопийцы чертовы!» Йоргенсен хохотнул неподалеку. «Ты-то хоть не сидишь с голым задом?» С отвращением озирая крестности, Мартини поднял воротни куртки, чтобы преградить путь остальным пескунам. Когда он повернулся...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 Он потянулся к курку с отчаянной, бессловесной мольбой. Наконец, палец зацепился за бородку курка. Если бы он мог, то облегченно вздохнул бы. Но тут перед глазами у него стало темнеть. Он вложил последние силы в один единственный палец и дернул. Ничего не произошло. Он с ужасом понял, что не снял винтовку с предохранителя.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 плавными изгибами полных бедер и крепких округлых грудей. И все же именно глаза, загадочные, словно жаждущие чего-то, приковывали взгляд, пока капрал боролся с удушьем. Она наклонилась, и струящиеся черные волосы упали на его обмякшее лицо.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 обложенные свежими ветками. Языки пламени взметались высоко вверх, распространяя кругом дым и красноватые пляшущие блики. Поодаль лес то там, то сям пронизывали лучи фонарей, что-то нащупывающих. Оттуда же доносились крики в перемешку с приказами. Келли встала и попыталась выпутаться из натянутой москитной сетки —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 Один капрал остался стоять между двух костров с винтовкой наготове. готове. Над ответил на ее вопрос, нагнувшись, чтобы натянуть ботинки. — Исчез один из патрульных. Нам приказано оставаться, пока остальные обыскивают окрестности. — Исчез? Кто? Каким образом? — Капрал де Мартини. У Келли перед глазами возник его образ. Зачесанные темные волосы, широкие ноздри, неизменный подозрительный прищур. «Что с ним?» — Над тряхнул головой. «Пока никто не знает, его словно ветром сдуло. Со стороны реки донесся резкий окрик. Лучи фонарей тотчас переметнулись туда».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 Нам надо выслушать ваше мнение. Капитан Ваксман просит подойти и осмотреть кое-что важное. Все дружно шагнули вперед, собираясь идти следом. Фрэнк вытянул руку. Только вы, трое. Келли пробилась вперед. — Если он ранен, моя помощь тоже понадобится. Фрэнк поколебался, затем кивнул. Ричард Зейн рванулся за ней, готовый возмутиться, но Фрэнк покачал головой. «Тогда там будет не протолкнуться». Группа спешно отправилась к реке, минуя костры. Ягуар прижимался к хозяину, бесшумно ступая вместе со всеми. Подошли к густым зарослям, за которыми начиналась протока. Вот где были настоящие книжные джунгли —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 Покраснев, она попыталась уцепиться за Лиану, чтобы подняться самой, но Над оттащил ее. Она только и успела, что прикоснуться к ползучему стеблю. «Что вы? Ай!» Ее пальцы вдруг вспыхнули болью. Келли принялась тереть их о полу рубашки. Однако жжение только усилилось, словно она сунула руку в огонь. «Стойте смирно!» — сказал Коуве. «Будете тереть, станет хуже». Он сорвал пригоршню плотных листьев с какого-то тонкого деревца. Растеев их в руках, профессор взял Келли за запястье и смазал ее кисть маслянистым соком. Женя тотчас угасла. Келли изумленно смотрела на мятые листья. "Ку ору е пояснил задинад.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 и все пройдет, — закончил Коуэ, по-отцовски сжав Келли плечо. Над помог ей подняться и указал на сизую плеть. Ее называют «огненная лиана» и не напрасно. Лиана свешивалась с дерева и лежала под ним спутанным узлом. Если бы не Над, Келли суждено было упасть прямиком в эти заросли. «Стебель и листья!»